Глава 6. Двойная циркуляция приближает процветание Поднебесной. Уже во второй половине 2020 года стало ясно, что Китай не сорвался в штопор под воздействием пандемии COVID-19 и торговых санкций Америки. Еще в начале года все выглядело мрачно. В первом квартале произошло небывалое со времен культурной революции сокращение ВВП, минус 6,8%. Затем ситуация стала выправляться, и в третьем квартале зафиксировали рост в 4,9%. Китай стал крупнейшим оазисом, выхватившей весь мир пандемии коронавируса и мощнейшим локомотивом преодоления ее экономических последствий. Настало время перевести дух и подумать о завтрашнем дне. В октябре 2020 года прошел пятый пленум ЦК КПК 19 созыва. Он стал не только смотром стойкости и дисциплины коммунистов в преодолении стихийных и рукотворных бедствий. Си Цзиньпин в очередной раз обогатил теоретический арсенал социализма с китайской спецификой. Участники Пленума рассмотрели и одобрили новую экономическую стратегию под названием Шуан Сюньхуан – двойная циркуляция. Она предусматривает приоритет внутренней циркуляции продукции и товаров перед внешней циркуляцией тех же товаров, но предназначенных на экспорт. Внутренний рынок становится важнее рынков внешних. До обострения американо-китайских противоречий цепочки производства и сбыта работали исправно, противоречий между внутренней и внешней циркуляцией не существовало. Принятие новой стратегии стало срочно необходимым в условиях торговой войны, начатой Америкой в 2018 году и бойкота китайских высокотехнологичных компаний на рынках США и Европы. Новая стратегия была логичным развитием стратегии Син Тай, «Новой нормальности», сформулированной Си Цзиньпином еще в 2014 году. Как старая, так и новая стратегии лежат в русле долгосрочного плана «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Сильная зависимость от экспорта довольно быстро сокращалась, начиная с мирового финансового кризиса, 2008 года. Тогда доля экспорта в ВВП КНР составляла 32%. Уже к 2019 году этот показатель снизился до 17,4%. Приоритет внутренней циркуляции подразумевает наличие обширного и емкого внутреннего рынка. Если смотреть сквозь эту призму, то очевидна важность победы над нищетой. 100 миллионов человек вышли из условий, близких к натуральному хозяйству, и стали потребителями. Кроме того, в ближайшие годы примерно 300 миллионов рабочих мигрантов, тех же бедных крестьян, станут горожанами за счет смягчения и неизбежной отмены системы прописки Хукоу. До сих пор система прописки лишает бедняков, отправившихся в города на заработки, Многих социальных гарантий и благ ограничивает их покупательную способность. Конечно, очень важны политические и этические мотивы борьбы с бедностью. Государство задолжало нынешним труженикам и даже их предкам, за чей счет шло ускоренное накопление общественного капитала, развитие тяжелой промышленности, наращивание военного потенциала, Крайне важен поворот к возрождению ценности социализма, обозначившийся с приходом к руководству Си Цзиньпина. Программное значение имеет провозглашенные на 19 съезде главный лозунг партии – оставаться верными нашей первоначальной цели, не забывать о нашей миссии. В рамках двойной циркуляции новые возможности открываются и для роста среднего класса уже составляющего более 400 миллионов человек. Облегчатся жесткие правила покупки автомобилей и приобретения недвижимости, которые были введены ради предотвращения пузырей на рынке. Ослабнет регулирование среднего и малого бизнеса, снизятся налоги, расширится практика точечной финансовой помощи в трудных ситуациях. Это должно предотвратить возвращение низового слоя среднего класса обратно в бедность. Важно отметить, что приоритет внутреннего рынка не означает самоизоляции, возврата к опоре на собственные силы в духе Мао Цзэдуна. Напротив, совершенствование внутренней циркуляции начнет притягивать в Китай экспортные товары. В новой структуре развития большая внутренняя циркуляция станет основной. Она будет стимулировать циркуляцию внешнюю через приток иностранных инвестиций в те области промышленности и торговли, которые расширяют доступ на растущий китайский внутренний рынок качественной иностранной продукции. Немаловажное место в стратегии двойной циркуляции занимает ослабление зависимости от внешних рынков еще и с точки зрения национальной безопасности. Это лишит Запад возможности применять против Китая санкции и торговые ограничения. В плане 14-й пятилетки 2021 2025 годы, утвержденном на Пятом Пленуме, подчеркнута исключительная важность научно-технических разработок. Среди приоритетных направлений искусственный интеллект, квантовая информация, интегральные схемы, проблемы жизни и здоровья, наука о мозге, биотехнологии, аэрокосмические технологии, исследования земных недр и морских глубин. Финансирование исследований запланировано увеличивать на 7% в год, причем особую поддержку получат фундаментальные исследования. Опираясь на отечественные разработки, китайские производители смогут выпускать больше собственной высокотехнологичной продукции. От средней зажиточности к высокому достатку. «Высоко сижу, далеко гляжу» — эта пословица вполне применима к Си Цзиньпину. Он постоянно заглядывает за горизонт даже не на годы, а целые десятилетия. На пятом пленуме ЦК Си Цзиньпин пристально вгляделся в обозримое будущее до 2035 года. Эта дата была установлена еще в 2017 году на 19 съезде КПК и стала промежуточным верстовым столбом между двумя столетними целями. Столетием КПК в 2021 году и столетием КНР. В 2049 году на Пленуме было обнародовано несколько конкретных и самых важных показателей роста на 15 грядущих лет. Среднегодовые темпы прироста ВВП должны быть на уровне 6%. В два раза вырастет внешний уровень доходов на душу населения до 20 тысяч долларов в год. Уже в 2022 или 2023 году Китай по душевому доходу окончательно перейдет рубеж между обществом среднего и высокого достатка. Об этом заявил заместитель руководителя Национальной комиссии по развитию и реформам китайский госплан Нин Цзэджи. Оптимизма добавили другие влиятельные эксперты. Сю Хунжи, заместитель главы Ассоциации политических наук Китая, предсказал рост ВВП Китая по 5-6% до 2025 года. Самый оптимистический прогноз сделал Линь Ифу, бывший главный экономист Всемирного банка, до 8% ежегодно вплоть до 2030 года. Драйверами роста он назвал новейшие технологии типа 5G а также огромный внутренний рынок. Слоеный пирог китайского общества Оставаясь мастерской мира, Китай станет еще и мировым импортным рынком. Растущий средний класс потребляет все больше высококачественной пищи, одежды, предметов роскоши. На 2020 год в Китае долларовых миллиардеров было больше, чем в Америке. Подсчитано, что богатство 415 китайских миллиардеров в 2019 году составляло 1,68 триллиона долларов, что больше ВВП всей Российской Федерации. Эта изюминка на торте украшает довольно толстую прослойку просто миллионеров — 5280 тысяч семей. Сообща, эти толстосумы контролируют около 30% национального богатства. Еще свыше 400 миллионов китайцев составляют средний класс. Они зарабатывают от 15 до 75 тысяч долларов в год. Этот общественный слой растет и уже к 2025 году, по расчетам китайских экономистов, достигнет 500 миллионов человек. Огромный резерв для роста среднего класса представляет еще более многочисленный слой небогатых китайцев. Целых 600 миллионов человек. Они до сих пор зарабатывают в среднем 1000 юаней 150 долларов в месяц. Эту цифру привел никто иной, как председатель Госсовета КНР, глава правительства Ли Кэцан. Среди этих людей есть вчерашние абсолютно бедные а также еще недавно составлявшие средний класс люди, попавшие в сложную ситуацию в результате системных изменений в экономике из-за последствий COVID-19 и американской торговой войны. Китайское общество остается весьма расслоенным. Свой вклад в преодоление контрастов, в достижение хотя бы относительной однородности вносит государство, За годы руководства Си Цзиньпина системой основного медицинского страхования удалось охватить более 1,3 миллиарда человек. Это практически все население страны. Миллиард человек вошел в систему основного страхования по старости. Средняя продолжительность жизни достигла 77,3 лет, увеличившись на целый год. Так или иначе, китайское общество быстро меняется. Повышается уровень и качество жизни. Сглаживаются внутренние противоречия города и деревни, приморских и внутренних провинций. Новые экономические, социальные и идеологические нормы вытесняют устаревшие. К 2049 году, финишу плана «Китайская мечта», все человечество убедится, что социализм с китайской спецификой является оптимальным путем. "A